«Шапку хватит, да и в двери!» «Ну, конечно, оно заманчиво. Мало ли!» «Право. Заходите. Об искусстве поговорим. Я знаю, вы способны тонко чувствовать. У вас, мне кажется, огромный потенциал». Потупило к свой глазик единственный. «О, какая!» Бендик даже вспотел. «Какие разговоры волнующие! Прямо на работе!» «Да уж не маленький. Жалоб не поступало. Все чувствую тонко. А вы откуда знаете-то?»